О тронге я узнала, что там, на острове, ты ссорился с другой. У меня создалось впечатление, что я одержал верх. В то же время мне было стыдно за нас обеих. Я отнюдь не гордилась, что я разыграла для тебя, Франсуа, эту подлую комедию. Еще меньше я гордилась тем, что сумела ввести тебя в заблуждение. Значит, влюбленный мужчина может стать таким слабым, доверчивым, уязвимым. Какой же я была наивной простушкой. За несколько недель я, в свою очередь, научилась разным уловкам, ухищрениям, постигла страсть ее иступлений на твоем месте. Я убил бы меня уже раз двадцать. Но, заранив сомнения в твою душу, уже через тебя я добралась и до нее, причинив ей боль, заставила ее страдать. Мое сердце пело от радости, когда я видела твое лицо мученика. Теперь изобретение Ронги мне казалось прекрасным. Мне хотелось усовершенствовать его еще больше, заполнить его новыми находками. Ничто не могло меня остановить. Как только ты уезжал на работу, я устремлялась в твой кабинет и открывала твои книги. Эти книги, полные безумия и неистовства, я читала твои выписки и потеряла голову. Не посвящая в эту ронгу, я скатывала бесформенные хлебные мякиши, пытаясь изобразить из них мириам и протыкала их иголкой. Это позволяло справиться с тревогой, не покидавшей меня ни на секунду. Я наизусть заучивала непонятные заклинания, цитируемые твоими авторами и способными наводить порчу. Пробуждаясь, засыпая, я желала смерти этой женщины. «Франсуа, Франсуа, в кого ты меня превратила? Я, наверное, стала хуже ее. Затем мне пришлось признать очевидное. Ты возвращался туда. Ты не мог обойтись без нее». Я узнала от Ронги, что она отравила своего гепарда-мышьяком, который украла у тебя. Ронга также сообщила мне, что она собирается покинуть Францию, но не могла сказать мне, уезжаешь ли ты с ней. Я переживала кошмарные дни, тщетно ища возможность тебя удержать. Ронга указала мне путь, по которому следовало идти. Я решила пройти его до конца. В твоей аптечке нетрудно было найти пузырёк с мышьяком. Мне хватило мужества, Франсуа, страшного мужества. Отравить себя, но не для того, чтобы умереть. По меньшей мере, не умереть сразу, просто заставить тебя остаться со мной. Я была уверена, что ты не посмеешь уехать, ты слишком любишь животных, и я, твоя жена, была теперь всего лишь несчастным животным. Ронга умоляла меня отказаться от этой затеи, она с ума сходила от беспокойства, но у меня не было выбора. Моя первая попытка с плащом закончилась неудачей, Ронгу уволили, и она уедет. Мне оставался только этот последний шанс. Если я не ошибусь в дозе яда, если выживу, может быть, сохраню тебя. Может быть, ты оторвешься, наконец, от этой женщины. Ты непременно обвинишь ее в отравлении. Кто убил свою собаку или своего гепарда, может отправить на тот свет и соперницу. Когда я растворяла в воде гранулы, моя рука не дрожала. Но когда я выпила яд, я уже не знала, люблю ли я тебя или ненавижу. Потом, когда начались боли, когда стала жечь в желудке, я проклялась обоих. Сколько же можно выстрадать? Напрасно ты сидел у кровати, держа мою руку, я не могла тебя простить. Я видела тебя, Франсуа, таким, каков ты есть. Я спрашиваю себя, как любовь может выжить, если... О существе, которое любишь, приходится судить, разглядывая его при неумолимо ярком свете. Но, несмотря на физические страдания, которые ничто по сравнению с моральными, я решилась на все. Не колеблесь я проглотила почти у тебя на глазах еще одну дозу яда, пока ты проверял продукты, которые я ела и пила, чтобы еще больше подстегнуть твои подозрения. Во всем виновата, Мириан. Эта мысль должна была преследовать тебя до тошноты. Я не упускал из виду ни одного твоего движения, ни одного твоего взгляда, потому что настал момент, когда ты должен был решить, Мириам или я. Четыре или пять дней я считал, что чаша весов склонилась в мою сторону. Что же ты за человек? Ты заботился обо мне со всей самоотверженностью, на которую был способен, и однако думал о другой. Никогда мне тебя не вернуть. Лицемерие или слабость, или, может быть, любовь для тебя, мимолетное влечение? «Если бы тебе нужна была эта, Мириам, или я, так же, как ты, необходим мне, ты бы не колебался ни минуты. Я бы предпочла, чтобы ты резал по-живому, грубо, по-мужски. Твое промедление вызвало у меня отвращение. Я дошла до того, что и Мириам стала считать твоей жертвой». Затем раздался звонок от Ронги. «О, это случилось совсем недавно».